Глава тридцать пятая. Амбровидаль стояла одна в каюте речного такси, запахнув накинутый на плечи фрак Роберта Лэнгдона. Когда профессор спросил, как она согласилась выйти замуж за человека, которого не знает, Амбра ответила честно: «Он не оставил мне выбора». Помолвка с принцем — трагическая ошибка. После всего, что случилось сегодня, это окончательно ясно. Он тогда поймал меня в заподнё. Я и сейчас в западне. Глядя на свое отражение в грязном иллюминаторе, она чувствовала себя бесконечно одинокой. Амбровидаль никогда не жалела себя, но сейчас готова была заплакать. Она совершенно беззащитна и брошена на произвол судьбы. Я согласилась выйти замуж за человека, который причастен к жестокому убийству. Принц решил судьбу Эдмунда одним телефонным звонком за час до начала мероприятия. Амбра заканчивала последние приготовления перед появлением гостей, когда во ее кабинет, отчаянно размахивая листком бумаги, ворвалась юная секретарша. Сеньора Видаль, для вас сообщение. Задыхаясь от возбуждения, она лепетала, что буквально минуту назад в приемную музея поступил чрезвычайно важный звонок. Определятель номера показал, что это из королевского дворца Мадрида. С предыханием говорила она. Я, конечно, сняла трубку. Звонили из офиса принца Хулиана. — Звонили в приемную? — спросила Амбра. — Но у них же есть мой номер. — Помощник принца сказал, что пытался дозвониться вам на мобильный, — объяснила секретарша. — Но ему не удалось. Амбра проверила телефон. Странно. Никаких пропущенных вызовов. Потом она вспомнила, что техники только что тестировали систему подавления сотовой связи в музее. И помощник Хулиана мог звонить как раз в тот момент, когда ее телефон был недоступен. Принцу позвонил друг из Бельбау, очень важный человек, который хотел бы присутствовать на сегодняшнем мероприятии. Девушка протянула Амбре листок. Он просил включить его в список гостей. Амбра посмотрела на листок. Адмирал Луис Авила, отставки, ВМФ Испании. Отставной адмирал военно-морских сил Испании. Помощник оставил телефон. Вы можете перезвонить и уточнить детали. Но у принца Хулиана сейчас начнется встреча, так что он может быть недоступен. Помощник сказал принц надеется, что своей просьбой не поставит вас в неудобное положение. Неудобное положение, раздраженно подумала Амбра. И это после всего, что мне пришлось пережить по его милости. Я позабочусь об этом, сказала она. Спасибо. Юное создание упорхнуло в упоении, словно только что выполнило поручение самого Господа Бога. Амбра смотрела на бумажку с нескрываемым раздражением. Принц считает возможным вот так, беспардонно, пользоваться своим положением, несмотря на то, что решительно возражал против ее участия в этом мероприятии. — Ты опять не оставляешь мне выбора, — подумала она. — Если она проигнорирует просьбу принца... то на входе в музей разыграется неприятная сцена между охраной и заслуженным морским офицером. Сегодняшнее мероприятие продумано до мелочей и вызывает беспрецедентный интерес СМИ. Не хватало только публичного скандала с высокопоставленным другом Хулиана. Виллу не проверяла служба безопасности. Он не входил в чистый список, но начинать проверку было уже поздно. А кроме того, скорбительно для адмирала. В конце концов, если он смог запросто позвонить во дворец и попросить будущего короля об услуге, то это явно не случайный человек. Не имея времени для размышлений, Амбара приняла единственное возможное решение. Она вписала адмирала Авилу в список гостей на входе и добавила в базу данных дистанционных экскурсий, чтобы ему активировали персональную гарнитуру. Затем она вернулась к своим делам. И вот Эдмунт мертв. думала Амбра, стоя в темной каюте речного такси. Она попыталась отвлечься от горьких воспоминаний, и вдруг ей в голову пришла странная мысль: я ведь не говорила с Хулианом, все делалось через третьих лиц. Забрезжил слабый лучик надежды. А вдруг Роберт прав, что если Хулиан к этому не причастен? Она на минуту задумалась и быстро вышла из каюты. Американский профессор одиноко стоял на носу катера, опершись на релинг, и смотрел вперед. Амбро подошел и встал рядом. Катер уже вышел из главного русла реки Нервьон и мчался на север по узкой протоке, похожей скорее на тесный канал с ответственными глинистыми берегами. Мелководье и почти сомкнувшиеся высокие берега пугали Амбро. Но капитан невозмутимо вёл судно на максимальной скорости, освещая путь мощными носовыми огнями. Она рассказала Лэнгдону о звонке из офиса принца. Известно только, что звонок в приемную музея пришёл из королевского дворца Мадрида. В принципе, мог позвонить любой и назваться помощником Хулиана. Лэнгдон кивнул. Потому и звонили не вам лично, а в приемную. чтобы эту просьбу передали, чтобы это мог быть. Сам Лэнгдон, учитывая историю Эдмунда и Вольда Спина, склонялся к тому, что это епископ. Кто угодно, сказала Амбра. Сейчас во дворце разброд и шатание. Власть переходит к Хуляну, и старые советники исковы живут, лезут, чтобы снискать благосклонность принца. Страна меняется, и думаю, многие из старой гвардии не хотят потерять влияние. А кто бы ни были эти люди, сказал Лэнгдон. Надеюсь, они пока не в курсе, что мы хотим найти пароль и обнародовать открытие Эдмунда. Лэнгдон вдруг понял простой и опасный смысл собственных слов. Ему стало страшно. Эдмунда убили, чтобы похоронить его открытие. На мгновение мелькнула мысль: а может взять и улететь домой, и пусть все идет своим чередом. Это, конечно, безопаснее, подумал он. Но вряд ли реально. Во-первых, долг перед любимым учеником. Во-вторых, нельзя позволять вот так нагло лишать человечества великих открытий. И потом страшно интересно, что же такое открыл Эдмонд. И, наконец, подумал Лэнгдон, Амбра Видаль. Она явно в беде. Когда Амбра смотрела ему в глаза и просила о помощи, Лэнгдон видел, что в душе этой сильной и самостоятельной женщины сгустились тучи страха и отчаяния. Тут какая-то тайна, подсказывала ему интуиция. Ее что-то гнетет, и она нуждается в помощи. Амбра вдруг посмотрела на него, словно угадав его мысли. Вы замерзли, сказала она. Возьмите свой фрак. Он мягко улыбнулся. Все нормально. Думаете, не улететь ли из Испании, когда приедем в аэропорт? Лонгдон засмеялся. Вы читаете мои мысли. Пожалуйста, не улетайте. Она накрыла его руку своей. Одной мне не справиться. Вы были близким другом Эдмунда. Он часто говорил, как ценит вашу дружбу и как важно для него ваше мнение. Мне страшно, Роберт. Не оставляйте меня. Ее искренность и беззащитность обезоруживали и очаровывали. Хорошо, кивнул он. Ради Эдмунда, если честно, ради всего человечества. Мы должны найти пароль и сделать открытие всеобщим достоянием. Амбра улыбнулась. Спасибо, Роберт. Лэнгдон оглянулся. Думаю, агенты королевской гвардии уже в курсе, что мы сбежали из музея. Конечно. Но согласитесь, Уинстон был хорош, бесподобен, ответил Лэнгдон. Только сейчас начинаю понимать, что Эдмунд совершил настоящий квантовый скачок в развитии искусственного интеллекта. И какими бы ни были патентованные новейшие технологии Эдмунда, но он действительно прорвался в прекрасный новый мир. Взаимодействие человека и компьютера. Сегодня Уинстон доказал преданность своему создателю и оказался бесценным помощником. В считанные минуты он обнаружил подозрительного гостя в списке приглашенных, попытался предотвратить убийство Эдмунда, определил машину, на которой скрылся убийца, и обеспечил побег Лэнгдона и Амбры из музея. Будем надеяться, Уинстон предупредил пилотов Эдмунда, сказал Лэнгдон. Я в этом абсолютно уверена, но вы правы, надо позвонить ему на всякий случай. Не понял, удивился Лэнгдон. Вы можете позвонить Уинстону? Но вне музея, в... мы же вне зоны действия. Амбра засмеялась и покачала головой. Роберт физически Уинстон находится не в музее Гуггенхайма. Компьютер установлен в секретном хорошо защищенном месте и работает удаленно. Неужели вы думаете, что Эдмунд создал такую систему, как Уинстон? и не предусмотрел возможности связаться с ней из любой точки мира и в любое время. Эдмунд разговаривал с Уинстоном постоянно: дома, в самолете, на прогулке. Они все время были на связи. Достаточно просто набрать телефонный номер. Эдмунд часами болтал с Уинстоном. Тот был ему и секретарем, заказывал столики в ресторанах, давал указания пилотам, вообще делал все, что нужно. Во время подготовки мероприятия я и сама чистенько с ним общалась по телефону. Амбра достала из внутреннего кармана фрака Лэнгдона бирюзовый смартфон Эдмунда и включила его. Тогда в музее Лэнгдон выключил телефон, чтобы не сел аккумулятор. Включите свой телефон, попросила она, и мы оба сможем разговаривать с Уинстоном. А вы уверены, что нас не отследят по телефонам? Амбра покачала головой. Думаю, полиция просто не успела получить разрешение суда на слежку, так что есть смысл рискнуть. Узнаем, как дела у агентов королевской гвардии и какова ситуация в аэропорту. Лэнгдон Сапаской включил свой телефон и ждал, пока он загрузится. Увидев привычную заставку, почувствовал себя голым и беззащитным. Казалось, сейчас каждый спутник в космосе определяет его местоположение. Надо меньше смотреть шпионских фильмов, сказал он себе. В это мгновение телефон запищал и завибрировал. уведомляя о полученных завечерных сообщениях Лэнгдон был поражен с того момента, как он выключил телефон, ему пришло больше двухсот СМС и электронных писем. В электронной почте были письма от друзей и коллег. Сначала шли поздравления, прекрасная лекция, как ты там оказался. Потом вдруг тон изменился, появился страх и тревога. Вот письмо от его редактора Джонаса Фокмана: Господи, Роберт, как ты? Лэнгдон впервые видел, чтобы его научный редактор писал все слова заглавными буквами и ставил столько восклицательных и вопросительных знаков. До сих пор Лэнгдону казалось, что он невидим и неуязвим в темноте узкой протоки, и все, что случилось в музее, представлялось дурным сном. Наверное, ситуация следит весь мир. Дошло до него вдруг. Но а весть о сенсационном открытии Кирша и его жестоком убийстве. И все время в кадре мое имя и мое лицо. Уинстон пытается связаться с нами, сказала Амбре, глядя на экран смартфона Эдмунда. За последние полчаса на этот телефон звонили пятьдесят три раза с одного и того же номера с интервалом в тридцать секунд. Она усмехнулась. Неутомимая настойчивость одна из добродетелей Уинстона. В этот момент телефон Эдмунда зазвонил. Лангдон улыбнулся Амбре. Интересно, кто бы это мог быть. Она протянула ему смартфон. Ответьте. Лэнгдон взял телефон и включил громкую связь. Алло. Профессор Лэнгдон, провозгласил знакомый голос с британским акцентом. Рад слышать вас. Никак не могу дозвониться. Да, мы поняли, ответил Лэнгдон мысленно, удивляясь совершенно спокойному и невозмутимому тону Уинстона после пятидесяти трех неотвеченных звонков. Ситуация постоянно меняется, сообщил Уинстон. Есть вероятность, что службы аэропорта могут поднять тревогу при вашем появлении, поэтому прошу вас четко следовать моим указаниям. Слушаем и повинуемся, Уинстон, ответил Лангдон. Говори, что делать. Во-первых, профессор, сказал Уинстон, если вы еще не выбросили свой телефон, сделайте это немедленно. Правда? Лангдон инстинктивно сжал в руке собственный смартфон. Но пока власти получат разрешение суда, это актуально для шоу про образцовых американских копов. А вы имеете дело с королевской гвардией и дворцом, они действуют без промедления. Лэнгдон с жалостью посмотрел на свой телефон. Тяжело с ним расставаться, тут вся моя жизнь. А как же телефон Эдмунда? встревоженно спросила Амбра. Его невозможно отследить, ответил Уинстон. Защита от хакеров и промышленного шпионажа пунктик Эдмунда. Он лично написал программу, которая кранирует международный идентификатор мобильного оборудования, международный идентификатор мобильного абонента, и постоянно меняет параметры системы безопасности С2, чтобы исключить любое проникновение взломщика со стороны Джейсом. Естественно, подумал Лэнгдон. Для гения, который создал Уинстона, переиграть местную сотовую компанию паропустиков. Он с тоской посмотрел на свой смартфон, который не защитил. Никакой компьютерный гений. Амбра протянула руку, мягко взяла его у Лэнгдона и, не говоря ни слова, бросила за борт. Телефон с легким всплеском навсегда исчез в темных водах реки Нервьон. Лэнгдон, чувствуя боль утраты, печально проводил его взглядом. Роберт, прошептала Амбра, помните мудрые слова принцессы Эльзы из диснеевского фильма. Лэнгдон удивленно посмотрел на нее. Что вы имеете в виду? Амбра улыбнулась. Отпусти и забудь.